Глава первая Выпавший в начале ночи снег еще не успел посереть от выхлопных газов и переливался всеми цветами радуги под лучами утреннего солнца. Инна выбралась из машины. От автостоянки до дома подруги пройти пешком всего ничего. Шла она не спеша, с удовольствием поглядывая по сторонам. Улыбнулась и произнесла еле слышно: Красиво-то как на деревьях иней, как на ресницах снегурки. Инна набрала номер кодового замка, вошла в подъезд, поднялась на второй этаж, собралась позвонить в дверь и вдруг заметила, что то приоткрыто. Странно, подумала Инна. Не похоже на Жанку. Но, забыв о предосторожности, Она толкнула дверь и вошла в прихожую, крикнула с порога: "Жанна!" Ей никто не ответил. Инна хотела разуться, но передумала, прошла по коридору и заглянула в гостиную. Никого. Дверь в спальню была закрыта. Неужели спят до сих пор, подумала она с улыбкой. "О небось, за ночь голубки". И постучала костяшками пальцев по двери, а потом нажала на ручку. То, что она увидела, лишило ее дара речи на несколько секунд. А потом она закричала так, как никогда в жизни не кричала, и опрометью бросилась из квартиры. Опомнилась женщина только на лестничной площадке и вызвала полицию, скорую вызывать не стала. Ее бедной подруге теперь ни один врач не поможет, будь он хоть самим Гиппократом. Шура, он же следователь Александр Романович Наполеонов, проснулся в прекрасном настроении у себя дома, в собственной постели. Как хорошо, подумал он, приоткрывая глаза и успевая заметить сквозь ресницы, то как разлетаются остатки сладкого сна. Улыбка, появившаяся на его губах, устроилась поудобнее в уголках рта. Чему он радовался? В молодости люди часто радуются таким простым вещам, как никем не потревоженный сон, домашнее тепло, звук маминых шагов, позвякивание посуды на кухне, аромат крепкого кофе, шкворчание яичницы. А тут еще за окном пушкинский пейзаж под голубыми небесами, великолепными коврами блестя на солнце снег лежит. Короче, мороз и солнце. Прямо как в детстве, подумал Шура. Выбравшись из постели, он на цыпочках подошел к окну и, отодвинув штору, стал смотреть на улицу. Неужели в городе воздух стал чище? Хотя с чего бы это? Автомобили со двора и тем более с улиц никто не выгонял. Шура вздохнул, потер одной босой ногой о другую. Постоял еще немного так в позе цапли, переменил ногу, потянулся и направился в ванную. Интересно, что сегодня приготовил на завтрак Моррис? Наполеонов поймал себя на том, что вспоминая о подруге детства Мирославе Волгиной, он все чаще думает не о ней, а о Миндаугасе, вернее о том, что же вкусненького тот приготовит к его появлению в их доме. Шура засовестился, встал под душ, а потом принялся изо всей силы растирать свое тело махровым полотенцем. Войдя на кухню, он первым делом чмокнул в щеку мать. Доброе утро, ма!» Доброе утро, сыночек, отозвалась Софья Марковна, довольная уже тем фактом, что сын ночевал дома, и теперь она может накормить его завтраком. Надеюсь, что яичница сегодня с беконом, напустив на себя притворную важность, спросил Шура. Ешь с чем дают? весело отозвалась мать. Значит, бекона нема. Шура забавно принюхался к еде на своей тарелке. Нема, согласилась Софья Марковна. Зато ветчина фермерская и очень вкусная. Ладно, уж поверю тебе на слово, проворчал сын. И принялся за обе щеки уплетать яичницу приготовленную матерью. Ма, а знаешь, вкусно, проурчал он. "Догадываюсь", усмехнулась женщина и тоже стала есть. "Ма, а булочка есть?" жалобно спросил Шура, отодвигая от себя опустевшую тарелку. "Какая еще булочка?" сделала она вид, что не понимает. С изюмом. Ты хочешь из нее изюмы себе наковырять, спросила Софья Марковна, стараясь изо всех сил не рассмеяться. Ма, я серьёзно, обиженно проговорил сын. А ты все какие-то детсадовские анекдоты вытаскиваешь на свет Божий, которому уже сто лет, кстати. Булочки нет, серьезно ответила Софья Марковна. Зато есть ватрушки с творогом такие, как ты любишь. А где они? живо отреагировал сын. В духовке вестимо. А я-то думаю, откуда ты так вкусно ванилином пахнет?» Шура от предвкушения предстоящего удовольствия радостно потер одну ладонь о другую. Софья Марковна смотрела на него и улыбалась, а думала она о том, что в последние годы не так уж часто выпадает ей возможность побаловать сына его любимыми лакомствами. Он либо пропадает на работе с раннего утра до позднего вечера, а иногда и ночами. Свои свободные вечера и выходные предпочитает проводить с друзьями, как правило, в доме у своей подруги детства, ныне частного детектива Мирославы Волгиной. Софья Марковна отлично понимала сына и не обижалась на него, сама когда-то была молодой. Впрочем, и сейчас она не считала себя старой, имела широкий круг подруг и знакомых, вела активный образ жизни. К тому же Несмотря на то, что Наполеонова давно не вела концертную деятельность и не преподавала, она по-прежнему охотно консультировала своих многочисленных бывших учеников и время от времени бралась заниматься с новыми. Детей же, желающих получить уроки у Софьи Наполеоновой, всегда хватало. Глядя на сына с удовольствием бренчащего на гитаре, Софья Марковна вздыхала украдкой – В свое время она надеялась, что единственный сын пойдет по ее стопам. На рояле Шура играл бегло, но научился игре только чтобы угодить матери. И после того, как она перестала просить его сесть за инструмент, он и не смотрел в сторону рояля. Зато друг Шуры, сотрудник детективного агентства Мирослава Морис Миндаугас, играл на рояле великолепно. И можно без преувеличения сказать, самозабвенно, так как во время игры полностью уходил в мир музыки, но музыкантом тоже не стал. Мечтал стать адвокатом, а стал сыщиком. Правильно заметил поэт, что нам не дано предугадать и не только как отзовется наше слово, но и наши планы на будущее. Софья Марковна считала, что у Миндаугаса талант, и когда он появлялся в их доме, усаживала его за рояль, он и не возражал. Глядя на его летающие над клавишами длинные ухоженные пальцы, она думала о том, что причиной его пребывания в их городе была Мирослава. Не встреть ее, Морис. Только бы его здесь и видели. Интересно то, что Наполеоновой никогда не приходило в голову, что её Шура тоже может влюбиться в Мирославу или она в него. Эти двое с самого первого дня, а познакомились они в раннем детстве, относились друг к другу как брат с сестрой. Правда, был еще третий, двоюродный брат Мирославы Виктор, самый близкий друг Шура Наполеонова. Виктор пошел по стопам своего отца, выбрал профессию военного и давно уже не был дома. Можно вспомнить и о Людмиле Стефанович, которая была четвёртой в их детской и подростковой компании. Но сейчас Шура виделся с Люсей редко, так как интересы их разошлись. У Шуры следственная работа, а у Людмилы автосервис. Зато с родителями Люси Софья Марковна виделась часто, они по-прежнему жили в одном дворе. Несмотря на то, что средства на приобретение новой квартиры у них теперь имелись, отец был в бизнесе компаньоном дочери, менять старое привычное жилье на новостройку старшие Стефановичи не собирались. Ма, ты о чем задумалась? окликнул Софью Марковну сын. А тебе, Шурочка? тотчас откликнулась она. Ты знаешь, Ма, я бы съел еще одну ватрушку но боюсь, что тогда не пролезу в дверь своего кабинета. Он весело рассмеялся. Потом доешь, сказала Софья Марковна. Ватрушка от тебя никуда не убежит. Ты уверена? спросил он, и на лице его было разлито большое сомнение. Уверена, улыбнулась мать. Так и быть, оставлю ее на потом, но только под твою личную ответственность, проговорил он строгим голосом. Иди уж на работу, прокурор. «Ма, ты что-то путаешь. Я не прокурор, а следователь. Но тон у тебя прокурорский, не сдавалась мать. Наверное, до прокурора я дорасту в будущем, улыбнулся Шура, а пока голос тренирую. Софья Марковна, шутя, замахнулась на сына кухонным полотенцем, и он тотчас испарился. Уже из прихожей она услышала его голос: "Пока, мамуля, я тебе позвоню". «А где обнимашки? спросила Софья Марковна капризно. Но за сыном уже захлопнулась дверь, и она рассеянно улыбнулась, переключаясь мысленно на дела, которые у нее запланированы на сегодня. Из дома Шура вышел в прекрасном настроении, весело напевая себе поднос одну из песенок собственного сочинения. Вывел из гаража свою белую Ладу Калину, любовно погладил ее по капоту. Ласточка моя и сел за руль. Пробки еще не успели образоваться, да и дороги, вычищенные ночью, еще не успел занести снег. Так что свое прекрасное настроение до работы Шуры Наполеонов по дороге не расплескал. Войдя в родное учреждение, он едва удержался от того, чтобы не побежать вверх по лестнице в припрыжку, но сдержал себя и поднялся чинно и степенно. Как и полагается ответственному лицу, то есть следователю. Проходя мимо секретаря Эллы Русаковой, он приветливо с ней поздоровался и даже улыбнулся девушке. Она, по всей видимости, тоже была рада его видеть и не в силах сдержать распирающее ее чувство, даже подскочила на стуле. Наполеонов слегка попятился назад, не собирается ли она чего доброго броситься ему на шею. К этому он был не готов. Он уже хотел было сказать ей, что нельзя так бурно проявлять свои чувства, но нет, она не собиралась бросаться в его объятия, просто громко воскликнула: "А я прямо заждалась вас, Александр Романович". "Я, конечно, тронут, но с чего бы это?" отозвался он осторожно. "Так вас уже несколько раз Федор Поликарпович спрашивал. Вот я и сижу вас дожидаясь, как на иголках". "Такую рань" вырвалось у Наполеонова. Элла только пожала плечами. Солодовников Федор Поликарпович был начальником Наполеонова, и если он искал его с самого утра, то это не могло предвещать ничего хорошего. И зачем я ему понадобился, спросил он Эллу на всякий случай. Мне об этом он не доложил, Элла развела руками, словно выражая таким образом меру своего сожаления о нежелании начальства вводить в курс дела секретаря. Вот, подумал следователь. Всегда найдутся люди, которые испортят тебе самое распрекрасное настроение. Наполеонов не раз убеждался в этом на собственном опыте, но всякий раз верил, что уж сегодня-то все будет ровно и гладко. Так нет же. Вздохнув, он отправился к начальству. Можно было бы, конечно, позвонить из своего кабинета и спросить, чего мол суды резволятся. Но лучше сразу предстать пред взором полковника, чем откладывать и теряться в догадках. Шура постучал в дверь и услышал ласковое: "Кого там в такую рань принесло?" И без паузы: "Заходите, раз уж все равно пришли". Шура толкнул дверь и вошел. — "Здравствуйте, Федор Поликарпович". Бросился он сразу с места в карьер. "Элла сказала, что вы меня искали". "Искал? Скажешь что же?" Хмыкнул полковник. Мы чай не в прятки играем здесь. Ну, я в том смысле, начал Наполеонов. Ладно, Саша, не обращай внимания на мое стариковское ворчание, махнул рукой полковник. Какой же вы старик. И этого не надо, Обойдемся без комплиментов, как скажете. Ты, Саша, присаживайся. Солодовников был единственным человеком, который никогда не называл Наполеонова шурой только Саша, Александр и в особых случаях Александр Романович. "Я тебя чего искал?" проговорил полковник. Чего хотел спросить Наполеонов, но благоразумно промолчал. "У нас происшествие. Убийство." "Как кониведель?" подумал Наполеонов. "И не просто убийство", проговорил Мирчтем Солодовников, "а зверское, можно сказать." Ребята, полковник имел в виду группу уже там. Так что ты тоже поезжай. Адрес я тебе сейчас скажу. Наполеонову захотелось сказать, что без меня и послать некого, но он благоразумно промолчал, запомнил адрес и потопал к двери. Уже в дверях обернулся и спросил: "Разрешите идти?" "Иди уже", махнул рукой Солодовников хоть бы слово какое напутственное сказал, пробурчал себе под нос Наполеон, оказавшись за дверью, и сам себя передразнил. Может, тебя еще перекрестить, начальство должно было. А может, он и того и этого, промелькнуло в мыслях у Шуры. Я же не оглянулся.